Прорыв в эпистолярном жанре Вдова новомосковская всегда имела прислугу и по хозяйству, что называется, не ударяла палец о палец. Даром, что была происхождением из простых. Даже в последние относительно тяжелые времена к ней ежедневно приходила женщина Ольга, которая убирала квартиру, готовила, стирала, гладила, подчиняла одежду и делала маникюр. Следовательно, единственным занятием вдовы Было вот какое: каждое утро после завтрака она писала письма своему покойному мужу в среднем на двух листах пищей бумаги с вензелем и каймой, напишет, запечатает в конверт тоже с вензелем и каймой и положит в специальный мешок из под сахарного песка, искренне при этом полагая, что письмо ее святым духом как-нибудь одойдет. Впоследствии ее послания нашли такие адресата, да не того и в силу несуразных законов нашей несуразной жизни сыграли отнюдь непредназначенную им роль. Как раз в тот день, когда философ Петушков принялся за опровержение Фейербаха, а Воронков созвонился с профессиональным макрушником Пружинским на предмет устранения Севы Одинокого, вдованова Московская написала ниже следующее письмо. «Бесценный друг Саша». Солнце взошло, кажется, в восемь часов шестнадцать минут. У наших отставных колхозников петухи запели. По радио давно передали гимн нашей великой родины. Я съела на завтрак два яйца в смятку и вот уже сижу за твоим письменным столом и пишу тебе туда, не знаю куда. Плохо без тебя, бесценный друг Саша. Уж сколько лет прошло после твоей смерти, а я себе все место не нахожу». Но я почему-то совершенно уверена, что ты есть. Что ты даже, может быть, невидимо и неслышно присутствуешь возле. И тогда, конечно, писать тебе не имеет смысла. Если же это не так, если это мне только чудится, то дай я хотя бы с тобой поразговариваю на письме. Главное, мне с утра до вечера не дает покоя мысль, что я перед тобой виновата. И при жизни кажется, и после смерти точно. «Ну зачем я, дура, набитая, хлестала тебя по щекам, когда ты лежал в гробу? Да еще приговаривала. Что ты наделал, сволочь такая? Как ты посмел меня бросить одну?» И так далее, и тому подобное. «Я, по правде говоря, всю жизнь тебя гоняла. Но не на людях. А так получился срам». Но в остальном воспоминания довольно приятные. Отчетливо помню, как ты подарил мне мои первые лодочки из синей замши, когда мы еще жили в Барнауле. Помню нашу первую отдельную квартиру в Плотниковом переулке, которую мы получили, когда переехали в Москву. Помню мой первый выход в свет. То есть прием в австрийском посольстве. Я была в вечернем платье из зеленого шелка. И ты еще сказал, Австрия, наверное, хорошая страна но кормят у них черт его знает чем. Господи, какая была жизнь! И с особой остротой сейчас понимаешь, что ЦК сделал роковую ошибку, когда согласился поддержать курс на обновление в сфере экономики и политики. Ведь к чему пришли? К тому, что вожатый получает как капитан первого ранга, колхозы поразвалились, телевизор невозможно смотреть, солдаты бегут из армии, евреи владеют всем. Даже в правительстве заседают, если не евреи, то немцы, если не немцы, то кавказцы, если не кавказцы, то какой-нибудь непонятный чубайс. Недаром я всегда тебе говорила, не надо ничего менять, пусть все идет как идет, потому что лучше все равно не будет. И хуже не будет, потому что, по правде говоря, хуже некуда в рамках социалистического строя. Но зачем менять дурака на прощелыгу? Это непонятно. Теперь вот расхлебывай инициативу Михаила Сергеевича и разных шалопаев, которые наускивали его на реформы. Я, конечно, лично против Михаила Сергеевича ничего не имею, он мужик хороший, но у истории другой спрос. И у общественности свой спрос. И я персонально тоже в претензии, хотя бы потому, что Ольга, которая у меня убирается, говорит мне «ты». Но особенно с этой преподобной общественностью надо быть поосторожней. А то она всегда неблагодарна, враждебно настроена против руководства, сама не знает, чего хочет, и ей ничего не стоит устроить переполох. «Вот ответь мне, Саша, чем им не угодил царь Николай II?» Ведь культурный был руководитель, отличный семьянин, любил Россию больше жизни, уважал работников и талант. Ну что, предположим, сделал бы Сталин с писателем Куприным, если бы тот послал вождю телеграмму с требованием предоставить Балаклаве статус свободного города? Ясное дело, что... А Николай II послал в ответ телеграмму «Закусывать надо, только-то и всего». И вот такого руководителя... Они сбросили с пьедестала, посадили, а потом еще и расстреляли ни за что, ни про что. Ты никогда со мной в этом вопросе не соглашался, но я тебе и сейчас скажу — ни за что, ни про что. Вообще, все очень глупо, потому что петухи петь не перестали, и пшеница по-прежнему растет. И ее урожайность зависит от успехов агротехники и погоды в регионах, а больше ни от чего. То есть жизнь продолжается — несмотря на исторический процесс, хотя обстановка уже не та. Не говоря уже о столовой номер один. Продовольственные распределители для высших партийных и государственных чиновников, которые располагались на улице Грановского и в доме правительства по улице Серафимовича во дворе. Ты вспомни, Саша, какая была ветчина в гастрономе на площади Восстания. Это когда еще никто не думал о завтрашнем дне и в руководстве страны, проворовался один Георгадзе. «Теперь демократы продают какую-то подкрашенную бумагу вместо ветчины, заграничную по 150 пятьдесят целковых за килограмм. А в наше время, помнишь, сядем мы, бывало, в машину, скажем Василию, «Гони, Василий, куда глаза глядят», и всю ночь носимся по Москве. «Ах, как скучно без тебя, Саша». И с тобой-то было не мед, потому что ты все время мне пытался перечить и сердился, когда я тебя шпыняла, а уж без тебя и совсем тоска. Ну, пока все. До следующего письма, твоя безутешная и до гроба преданная вдова». В тот же день прислуга Ольга по ошибке вынесла мешок с письмами на двор и оставила его возле мусорного контейнера, невзначая приняв содержимое за пищевые отходы, которые тоже собирались в мешок из-под сахарного песка.